Глава 13. Открыв глаза, Александр через щель своего строения увидел, что за стенами уже светло. Значит, надо подниматься, опять идти на охоту, резать, сжечь, бегать и прыгать. В общем, его ожидало продолжение вчерашней ночи. Пол ночи он с чашей в руках бегал на реку набирая воду и поливая раскаленные камни. Ох, и много же раз ему пришлось бегать туда-сюда, чтобы привести в порядок вышедшее из-под контроля пожарище. Работу по созданию одежды пришлось забросить на следующий день. А сейчас так не хотелось подниматься. Опять с тяжелым одеялом на него навалилась печаль и тоска. «Как же такое возможно? Динозавры откуда-то? Я что, путешественник во времени?» Как так? Попал чёрт знает куда. Ещё Сашка вспомнил, что однажды по телевидению обсуждали гипотезу, согласно которой под землёй кипит древняя жизнь. Что там было? Суперматерик Пангея распался на несколько запчастей. И распад произошёл примерно в Мезой, Как раз рядом с нашими широтами. Возможно, что это место ушло под землю и законсервировалось чудесным образом. Так может, правда под землю затянуло? Ну, если так, то это труба. Пипец тебе, Шарик, воротиться обратно будет очень сложно. Скорее, невозможно, нагонял утреннее настроение когнитивный диссонанс. А звезды тогда откуда? И светло днем? Что тоже светит? Отвечал ментальный позитив. Ну ладно, будет тебе, еще пока ничего не ясно. Надо продолжать движение за гору потянулся конечностями Сашка, скидывая из себя заготовки будущей одежды. Вскочив, он направился по узкому проходу прямиком к огню. Несколько угольков по центру светились красным и стали значительно меньше за прошедшее время, а на месте вчерашнего пожарища образовался ровный, будто стеклянный кратер. «Да, хорошо вчера попарился, как еще не сварился!» Вспомнилась вчерашняя баня и как он бродил на ощупь, пару как в тумане прихватив копье, Сашка, выискивая крабов, побегал между валунов по морскому берегу. Он старался не убивать членистоногих, обнаружив добычу, наступал на нее и отсекал клешню побольше. Рядом с устьем живности было в достатке. Видимо, река несла в море много питательных веществ, и крабы тут были довольно большие. Пяти клешней хватало наесться за глаза. Позавтракав, Сашка приступил к швейному делу. Вырезав две ровные части куртки с короткими рукавами, он задумался над тем, как их сшить вместе. Для этого дела нужна веревка и толстая шила, дабы наделать отверстий по периметру заготовок. И тут он вспомнил, что для дальнейшей работы ему требуется пластилин, то есть камни, находящиеся у горы. Материал у моря был совсем другим. Он долго нагревался и, наконец, раскалившись, был неприступен. Да, была бы здесь лаборатория, можно было бы многое узнать об этом минерале. Но, как всегда, помешала приставка «бы». Сашка вооружился и, оглядев округу, быстренько побежал к горе за необходимым материалом. Всего-то надо прихватить валун и обратно. Но, пробежав 100 метров, он отчетливо увидел, как по валунам шла полоса, немного делившая камни по цвету. Эта полоса тянулась по всему побережью параллельно море. Ближе к морю камни были светлее, а дальше темные. Вон оно что. Эти камни иногда под морской водой бывают или были, как я сразу не заметил. «Да, еще ходить тут камушки разглядывать», — подумал Сашка. «Ну, видимо, придется разглядывать». Схватив пару валунов темнее цветом, он вернулся назад. И вот в импровизированной кузне раздался уже знакомый запах, а в очаге стала переливаться горящая черная жижа. Сашка выдолбил в валуне форму тонкого метрового прутка, чашей переделанный в ковш набирал расплавленную жижу и, залив ей форму, закалял морской водой. Затем сунул пруток концом в угли. Вскоре кончик инструмента раскалился, покраснел и кутюрье, стал прожигать отверстия по краям заготовок. «Как в масло!» – дивился Саня своим достижением. По ходу дела он придумал веревку. Нарезал обрезки, оставшиеся от заготовок одежды на одинаковые части, примерно в сантиметр толщиной, уложил их на острогу и, немного подержав над жаром, раскатывал горячие брусочки на тонкие отрезки. Затем при помощи раскаленного шила соединял отрезки в одну веревку. Веревка получилась довольно качественная. «Хрен порвешь!» – оценил ее прочность Сашка. И вот, наконец, две половины куртки сшиты вместе. Сашка надел ее через голову, затянул веревки по бокам и раздосадованный размером принялся резать и жечь по новой. «Эх, велика кольчушка, вот пузо наем будет в самый раз!» – улыбался Александр, вспоминая то чувство, когда кожа почувствовала на себе это каменное чудо. «Неужели у меня что-то получилось?» – вертелся Сашка в своей обновке. Немного кособокая броня плотно облегала тело и чуть мешала движению рук. Ну ничего, это поправимо. Единственное, что ему не нравилось в куртке, это то, что ее надо было расшнуровывать хотя бы с одного боку, для облачения и разнооблачения. Но, в общем, довольно неплохо. Таким же способом изготовив штаны, он понял, что совершил неимоверную глупость. Да, не зря дяденька Ахиллес ходил в юбке. Эти самые штаны напомнили Сашке его фирменные сапоги, благодаря которым он так удачно попал в это замечательное и сказочное место. Они даже свободно болтаясь, сковывали движением. Чтобы носить такие штаны, надо было делать их из более тонкого материала. Поэтому Сашка сделал подобие плавок, крепящихся веревкой к куртке, и из сегментов соорудил что-то вроде шорт не стесняющих движения. Но защиту благодаря сегментам эта конструкция не потеряла. И вот наполовину бронированный санек с кинжалом в руках, уже особо не страшась окружающего мира, прыгал как сайгак с камня на камень, выискивая злобных крабов, Шпионищих из-за валунов за его новейшими разработками. К вечеру Сашка соорудил себе довольно неплохой шлем с прорезями для глаз и рта. Единственное, он очень долго разрабатывал технологию по изготовлению рогов на шлем. Рога из мягкого пещерного материала никак не хотели твердеть. Хоть их в морской воде остужа и хоть в речной, они все равно были эластичными. Пришлось использовать обычный материал. Зато рога получились острые, крепкие и весьма угрожающе смотрелись на шлеме. Правда, как это все выглядело со стороны, оставалось только догадываться. Но в качестве дополнительной защиты от атак сверху этот аксессуар будет совсем не лишним. Конечно, после полноценного дня плотной работы с этим минералом у Сашки появились довольно большие знания и опыт в обращении с ним. Он понял, что сделал не защиту, а какую-то ерунду, когда можно сделать намного изящней и в разы прочнее. «Но что сделал, то сделал, и на первый раз довольно неплохо», разглядывал он свои доспехи. Доживав остатки уже изрядно надоевшего краба, Саня принялся делать обувь. «Тут делов-то, подошву вырезать да наяпать ремешков поплотней», говорил он вслух, когда понял, как он устал и очень сильно хочет спать. Нож уже не слушался должным образом, и подходящие обрезки материала постоянно где-то терялись, да и шило приходилось накаливать при помощи остроги. Настолько оно стало коротким. Сашка стал психовать, постоянно теряя и разыскивая то, либо другое, и, наконец, все бросив, прям в броне, но без рогов, уткнулся лицом в кучу обрезков и потихоньку захрапел. А снилось ему, как он в своем дачном домике ходил из угла в угол с валенками в руках, почему-то синими, ходил и пытался сообразить, как же он синие валенки будет чистить черным кремом для обуви. На, незадача, уже во сне ботинки ремонтировать приходится», — пробудился озадаченный Санек. За стенами еще темно, он раскочегарил свой камин и уселся заброшенную обувь. Сегодня по плану требовалось закончить с экипировкой, чтоб 22 числа с утра пораньше двинуться в путь. Сашка все же сделал календарь и на всякий случай отмечал прошедший день. Конечно, он задался вопросом, для чего ему этот календарь. Если получится отсюда выбраться, то пофиг, какой там день. А здесь вообще и не надо знать, какой сейчас месяц, потому что их тут пока не видно. Но то, что если он собьется и потеряет счет дней заставила его вести календарь. Возможно, счет времени – это все, что осталось от его старого мира. Хоть какая-то соломинка в руке. Сандалии получились очень даже неплохие. Упругая подошва, защита на пальцах и пятке, остальную стопу переплетали завязки из плоских лоскутов. Для хорошей же бронированной одежды требовалось большое количество ремешков с застежками. Сашка уже придумал, как их смастерит, но это время. И решив, что ремнями он будет заниматься в темное время, Сашка занялся созданием смертоносного оружия. Самым подходящим из оружия в его ситуации он посчитал копье. Для копья как раз он придержал двухметровый брусок отреза. Заточив слегка притупившийся резец, он принялся ковать. Вырезав из бруска двухметровое древко, Сашка закруглил его при помощи домны, рук и плоского валуна, подогнав под толщину своего хвата. Но, опробовав его в руке, он разочаровался в неподходящем для этого оружия материале. Длинное легкое копье тряслось как живое при любом движении. В общем, не было у копья подходящей жесткости, ни опоры, ни точности. Пришлось волочить подходящий по длине ровный валун, долбить в нем форму и заливать из обычного материала. Закалив это дело морской водой, довольный Саня, испытав оружие на прочность, попрыгал к горе на охоту. Пробегав и пошвыряв копье впустую, он раздосадованный вернулся в мастерскую. Первым делом отвязал плавки и швырнул их к костру. Видимо, за неделю привык чувствовать себя свободно, и в каменных трусах был дискомфорт. Новое копье, как оружие, ему понравилось, но все равно чего-то не хватало. Сашка взял свою острогу и отправился на устье с целью заколоть пару рыбин, совершенно забыв, что рыбу проще ловить по ночам. Вернувшись обратно с крабовыми клешнями, он посмотрел на свой деревянный по форме кинжал и бросил его рядом с плавками. Пообедав, Сашка принялся за дело. Долбил, резал, строгал, что-то думал, Иногда матерясь и швыряя заготовки в костер. К вечеру он выбежал из убежища, размахивая длинной и тонкой штукой, со свистом молотя ей по валунам. «Да! О да! Теперь она послужит мне!» — восхищался своей плеткой Сашка. Плетка! Именно так он назвал штуку, весьма походившую на шпагу, сделанную из древка неудавшегося копья. Только это была не та шпага, которой соревнуются фехтовальщики на современной арене, а та, которой в древности пробивали доспехи тяжело бронированных воинов. Длинная, с ромбовидной формой клинка. Осталось только приделать гарду, и будет полный фарш. К темноте у новоявленного корсара на вооружении состояло копье, шпага, твердый полуметровый морской кортик и рога. Но работы на этом не закончились. Сашка немного переделал шорты, добавил в них несколько защитных сегментов из множества валявшихся обрезков, соорудил небольшую удобную сумку на ремешке через плечо, спаял из остатков отреза и сидел в углу, аккуратно колдуя над валуном. На этом щите множество бог по замыслам творческим сделал. Раздалось в темноте среди ночи. Сашка крутил в темноте овальный щит с прорезью для глаз и копья. Хоть щит был невелик, но если он надет на левую руку, то, присев за него левым боком, можно было спрятаться почти полностью. Короче, Сашка вооружился как на третью мировую. Ну так еще бы, имея такой минерал под ногами, тут можно такого безумства натворить, что в дурдоме до конца жизни держать будут, привязанным к шконке. Наконец, успокоившись, уставший и голодный оружейник, напившись воды до отвала, Улегся на свою каменную кровать и, подложив под голову сумку с собранным в нее инструментом, тихонько уснул.